Глава седьмая. Ловушка. Огненный цветок создал коридор, в который сумели проскочить большинство тех, кто решил избрать бегство. Да и оставшиеся на станции оттянули на себя значительную часть слаймов, хотя бы потому, что оказались к ним ближе. К сожалению, на нашу долю тоже осталось достаточно тварей. Внимание! Уровень маны упал ниже половины. Дезактивировать холодный разум? Да, рационально. Нет, рационально. В отличие от легендарного осла, который в подобных условиях умер от голода, я без колебаний выбрал первый вариант. Действие навыка мгновенно прекратилось, оставив меня наедине с эмоциями. не слишком приятными, с учетом всего происходящего. Но, по крайней мере, расход маны снизился, да и желание сбежать, бросив балласт, хотя и не исчезло полностью, но перестало казаться одной из граней рациональности. Наличие совести и принципов вообще не слишком-то плодотворно сказывалось на личных интересах. Приходилось искать компромиссы. «Вот же!» Я крутанулся, рассекая паука и одновременно выпуская два десятка единиц маны через копье. Вполне достаточно, чтобы удар оказался смертелен и сердце слайма раскололось. Внимание, вы получили два ОС, 16 из 220. Времени проверять, появится ли карта, у меня не было, и повернувшись, я побежал, отрываясь от приближающихся тварей. Хотя пауки были достаточно быстры, но все же в скорости людям слегка уступали, как минимум потому, что слишком мелкие. «Слева!» – предупредил Кир. Прицепившийся к плечам призрак практически не ощущался, но служил глазами на затылке, позволяя контролировать ситуацию практически с любого направления. Вот и сейчас прыгнувший откуда-то сбоку паук оказался сбит с пугающей меня самого легкостью. «Внимание! Вы получили два ОС-18 из 220!» Я посмотрел на приближающуюся стаю. «Идеальная цель для гринда?» Не думаю, уж больно рискованный это аттракцион. Положим, с одиночной тварью я справлюсь практически гарантированно, но опыта с них капает самый минимум, а нападать они предпочитают группами. Не слишком крупные, достаточно быстрые и подвижные, они практически поголовно нарастили на конце щупальцев когти, и десяток пауков с легкостью прикончит уже меня самого. Так что от смерти меня отделяет всего лишь одна, пусть даже незначительная ошибка. «И не только меня. Вставай, если хочешь жить». Я нагнулся, помогая подняться упавшему, буквально протащив его пару метров и лишь убедившись, что он может двигаться самостоятельно, отпустил. «Черт. Возможно, с отключением холодного разума я слегка поторопился. Все же запас кристаллов у меня еще есть, и я вполне могу продержаться под допингом до конца миссии». «Держимся вместе!» – крикнул я на японском. «Берегите ноги! Не бросайте тех, кто упал! У кого есть оружие, прикрывайте фланги!» В целом вокруг творился форменный хаос. Часть беглецов бросилась в стороны, но местность не располагала к подобным маневрам. Справа многоэтажные здания, а слева заборы. Да и море – не самое удачное направление в нашей ситуации. Судя по тому, что я видел, низкоуровневые пауки пришли именно оттуда. «Не зря же Левиафана в брифинге назвали маткой. Похоже, он попросту недавно выплюнул новую порцию детишек. И надо признать, к бою они были приспособлены весьма неплохо. Адаптивность этих тварей даже слегка пугала. Цвет, щупальца, когти, разные модели поведения. Что дальше? Они отрастят себе крылья и научатся плеваться кислотой? Ненавижу слаймов». Слева раздался истошный крик, и, повернув голову, я увидел, как сразу несколько пауков повалили какого-то мужика, быстро истыков когтями. Для того, чтобы перемахнуть через забор, ему не хватило считанных секунд. Обычное дело, несмотря на все усилия, защитить всех я не мог. «Не останавливаться! Малейшая заминка позволит тварям догнать нас, а если здесь завяжется бой, то со станции подтянутся подкрепления и выживут единицы». Возможно, только я сам. Странно, но даже видя столько смертей вокруг, я потихоньку начинал верить в собственное бессмертие. И дело тут даже не только в карте. Разумом я вполне понимаю, что любая ошибка может стать последней, но при этом не верю, что действительно могу погибнуть. Опасное и вредное чувство. Благодаря прокачанной капу выносливости я легко обогнал большую часть беглецов, вырвавшись вперед. На мгновение бросил взгляд на полоску стамины, вспоминал я о ней нечасто, предпочитая ориентироваться на ощущения, но сейчас она была заполнена чуть больше, чем на три четверти. «Не отставать!» – я чувствовал странную легкость. «У эстакады есть подъем! Нам туда!» Не зря я перед тем, как сунуться к станции, потратил лишние пять минут на изучение карты. Пробежав еще метров двадцать, я резко повернул направо, увлекая за собой толпу. Возможно, кто-то пролетит дальше, но это уже его проблемы. Здесь нам слегка не повезло. Дорога была не слишком широкой, шла в гору, а несколько брошенных машин еще больше усложняли ситуацию. Я подпрыгнул, заскочив на капот, и пробежался по крыше, вновь спрыгнув на дорогу. Не то чтобы в этом была особенная необходимость, но если часть из нас повторит подобный трюк, то это позволит избежать заторов и сэкономит время остальным». До главной улицы я добрался первым и, забравшись на крышу небольшого грузовичка, извлек из сумки очередного шмеля. Терпение, немного терпения. Все бежим в ту сторону. Если чувствуете, что сил не осталось, можете попробовать укрыться в зданиях. Я перешел на системный язык. Диего, веди их по прямой, туда. Принято. Несколько игроков и военных притормозили, показывая отстающим путь и, вероятно, прикрывая попутно меня. Дождавшись, когда мимо пробежит последний из гражданских, я выстрелил в максимально далекую видимую точку. Выстрел был довольно точен, а вот результат не слишком впечатлял. Большая часть тварей уже находилась слишком близко, так что зацепила лишь отстающих. Впрочем, даже это лучше, чем ничего. Теперь нас преследовало всего лишь четыре десятка слаймов. Большая часть – низкоуровневые пауки, но было и шестеро относительно крупных особей. «Не так уж и много, но...» «Пора бежать!» – крикнул Наги. И он был прав. Я дождался первого, самого наглого и быстрого паука и вновь ударил, усилив копье выбросом маны. Тварь почти разорвала пополам, но сообщения о полученном опыте я к своей досаде не услышал. Добить же слайма не позволили сразу пятеро членистоногих, заставив меня спешно отступить». Теперь, когда первый этап отступления завершился, можно было примерно оценить результаты. Два десятка военных, из которых половина женщины, хотя изначально в японском отряде они были в меньшинстве. Кто-то назвал бы мое решение трусостью, но я списал на здравый смысл и правильные инстинкты. Со стороны станции еще стреляли, но было понятно, что это уже агония. Из игроков осталось лишь шестеро. Диего пять. Бен – три, Скай – три, Наги – четыре, Джасмин – два, Илея – три. Изначально их было шестнадцать, но один погиб сразу после выхода из станции, четверо дезертировали, а четверо погибли чуть позже на моих глазах. Последний, Ваид – три, исчез как-то незаметно уже при отходе. Возможно, тоже погиб, но, может, просто решил, что в одиночку его шансы сбежать больше. неважно. Гражданских осталось примерно четыре десятка, причем большинство из них явно не смогут больше бежать сколько-нибудь долго. Все же современная жизнь не требует от людей особой выносливости, да и те, кто посильнее прорвались в поезд. В худшем случае нам потребуется преодолеть порядка четырех-пяти километров до ближайшего блокпоста. Вот только многие ли побегут? Несколько толстяков уже сейчас выглядели так, словно вот-вот умрут от инфаркта. С другой стороны, если остановиться, значит умереть, то отношение к фразе «больше не могу» для большинства резко меняется. У меня таких проблем вовсе нет. Благодаря взятым уровням я легко могу бежать часами, но с остальными нужно что-то решать. Наги, продолжай прикрывать тыл, найди себе помощников и следите, чтобы никто не отставал. И что мне делать с теми, кто упадет? Все что угодно, если это убедит их встать. Можешь даже бить или заставить кого-нибудь их тащить, по обстоятельствам. В крайнем случае, пусть укроются в каком-нибудь здании, возможно, это даст им лишний шанс уцелеть. Или отвлечет от основного отряда несколько слаймов. Все лучше, чем бездарно умереть посреди дороги, не только не замедлив, но и усилив наших врагов. Опять же, если запереться где-нибудь или забраться на крышу, то шанс выжить у них действительно останется. Я вновь резко ускорился, возвращаясь в начало колонны. Прикрывать тылы и поднимать упавших может и правильно, но у меня есть дела поважнее. Мои опасения сбылись, причем достаточно быстро. Хотя большая часть слаймов стянулась к станции, было бы слишком наивно надеяться, что мы никого больше не встретим. Дорога широкая, но слаймы двигались лишь немногим медленнее, так что любая заминка могла позволить преследователям нас догнать. Военных я направил на фланги, чтобы хоть как-то контролировать движение толпы и прикрыть от нападения. Как минимум, так меньше шансов, что поля из автоматов, они заденут кого-то еще. Все же элита большей частью полегла на станции, и среди доставшихся мне вояк хватало тех, чьи боевые навыки вызывали определенные сомнения. Раздались автоматные очереди. «Прекратить огонь!» – пресек я бессмысленный перевод боеприпасов. «Не стрелять!» Удивительно, но меня послушались, хотя формально никакого права приказывать воякам я не имел. Ну-ка, что тут у нас? Большой тентегливый монстр, 66%, уровень 4. Я мысленно поморщился. Шутка с названием уже не казалась такой забавной. Нельзя сказать, что этот грязно-серый слайм действительно преградил нам путь. Он просто выполз на середину улицы, размахивая во все стороны двухметровыми щупальцами. Хотя его вполне можно было обойти по краю, но это чревато тем, что он успеет сдвинуться и кого-нибудь прикончит. Или просто задержит, разделив трапезу с нашими преследователями. Гранаты у меня еще остались, но подбросив одну в ладони, я резко изменил свое решение. Пусть в этом будет определенный риск, но этого монстра я могу прикончить и при помощи копья. Диего, держи. «Я на бегу перекинул гранату союзнику. Используешь, если у меня возникнут проблемы. Проследи, чтобы все обходили монстра справа. И пусть держится от щупалец подальше, по крайней мере, пока тварь не сдохнет». «Хочешь выйти на него с копьем?» «Конечно», – я перешел на японский. «Обходите его справа, только справа, понятно?» Я на ходу ушел в невидимость и ускорился, заходя слева. Щупальца неуверенно повернулись в мою сторону и замерли, явно не доставая. Лезть в это переплетение было бы попросту опасно, так что я замер за пределами их досягаемости, активировав истинный взор. В отличие от мелких тварей, которых раскол мог буквально разорвать пополам, здесь нужно было бить максимально близко к сердцу. У этого тентаклевого монстра, к слову, оно находилось практически в центре тела. Черт! «Внимание! Конфликт терминологии. Возможно, текущее название не в полной мере соответствует особенностям существа. Желаете изменить название вида на более подходящее? Большой слайм. Тип тентаклевый монстр» 73%. Да? Нет?» Хмыкнув, я подтвердил изменения, благо заняло это всего несколько секунд. «Все, что у меня и были, по сути». Оторвался от остальных я не так уж и сильно, первые люди уже миновали тварь, справа. Как и ожидалось, слайм тут же забыл обо мне, повернув все щупальца в сторону новой добычи. Прыжок, удар и поток маны устремляется через копье. Еще немного, все. Внимание, вы получили 40 ОС, 58 из 220. Щупальца, повернувшись в сторону новой угрозы, опали, так и не успев меня накрыть, но я все равно уже отскочил обратно. От потока, прошедшей через меня энергии, слегка потряхивало, но в целом я был в порядке. Да и опыт борьбы со слаймами рос прямо на глазах. На этот раз я ввел достаточно маны, чтобы поразить сердце, но недостаточно, чтобы разнести тварь на кусочки. Раздались испуганные крики, но если кого-то из-за дела, бежать дальше он все равно вполне способен. Никто не упал. Выйдя из невидимости, я вытащил из сумки кристалл и закинул его в рот, спрятав под язык. На эту мысль меня навел недавний пример ворона. Хотя, возможно, и неправильно совать в рот то, что когда-то было частью разумного существа, но такой подход позволял сохранить руки свободными и восстанавливать ману прямо в бою. Главное не подавиться. Да и кристалл в конечном итоге – это лишь концентрированная магическая энергия, Черт! Выпала очередная пустышка, за которой еще и пришлось лезть в кислотную лужу. Не повезло. Оглянувшись, я оценил расстояние до монстров и побежал дальше. Нужно было опять наверстать потерянное. «Хороший удар!» – кивнул Диего, когда я его все же догнал. «Вернуть тебе гранату? Оставь себе, у меня есть еще парочка. Кстати, какой у нас план? У нас же есть план, да?» ну кроме как бежать в ту сторону конечно у нас есть план хмыкнул я на самом деле их даже несколько прекрасно фыркнул бразилец кажется он оттуда поделишься ну как минимум мы могли дождаться пока слабейшие из нас отстанут это позволит на некоторое время задержать погоню и оторваться тем кто умеет быстро бегать впрочем делиться этим планом я не стал ни время и не место для такого рода шуток «Ловушка!» – выдохнул я. «Раз уж мы не можем оторваться от тварей, то нужно найти подходящее место, чтобы прихлопнуть их всех и разом». «Отличная идея! И как именно ты собираешься это сделать?» «Увидишь!» Когда говорят, что шмель идеален для городских боев, то прежде всего подразумевают штурм зданий. Если на открытой местности применить реактивный огнемет достаточно сложно, требуется изрядное расстояние, то внутри зданий огонь сдерживают стены. Значит, расстояние может быть меньше, да и шансы уцелеть у тех, кто находится внутри, близки к нулю. Вопрос в том, что зданию после такого тоже конец. Так что желательно найти то, что слишком не жалко спалить до основания. Как минимум, не рискуя тем, что на верхних этажах затаились выжившие, а пожар спалит половину квартала. Может, сама смесь выгорает быстро, но там и без нее есть чему гореть, а пожарных тут явно не дождаться. «Эй!» – я перешел на японский. «Кто-нибудь знает одноэтажные здания поблизости, которые можно проскочить насквозь? Искать подходящее место на карте на бегу – такое себе удовольствие, так что приходилось полагаться на память и воздушную разведку». «Я знаю!» – немедленно донеслось откуда-то сзади. «Дальше по улице, чуть в стороне, есть несколько древних буддистских храмов». Я скривился, разрушать туристические объекты не хотелось, просто деньгами подобное потом не возместить. Да и нехорошая эта тенденция, один храм я недавно уже сжег, не говоря уже о том, что строили в старые времена явно не из бетона, и если не повезет наткнуться на камень, то стены банально не сдержат взрыв. Нет уж, к черту храмы. «Еще что-нибудь, супермаркет какой-нибудь, что-нибудь, не представляющее культурной ценности, что будет не слишком жалко сжечь, причем так, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания». «Я знаю!» На этот раз отозвался один из военных. «Там дальше станция метро, возле нее есть небольшой супермаркет. Правда, там два этажа, но зато вокруг лишь стены многоэтажек и пустые дороги, гореть просто нечему». Я посмотрел на небо, и ворон, уловив мысль, устремился в указанную сторону. К сожалению, этого было мало. «Диего, ты за главного. Поддерживай темп. Нам нужно время, так что сделай небольшую петлю, ладно? Рация у тебя есть, так что будем на связи. Скай, Лея, Джасмин, нам нужно будет пробежаться». Хотя может показаться, что идея лично отправиться на проверку не слишком-то хороша, но у нас не так много времени. Если я буду ждать результатов разведки, то к тому времени будет уже поздно. Разве что сделать круг и вернуться? Нет, к черту. Супермаркет вполне подошел. Хотя задние двери оказались закрыты, и замок пришлось выносить при помощи моего верного копья и раскола. Магазин был не круглосуточный, так что персонала на месте тоже не оказалось, что и к лучшему. Вряд ли они бы обрадовались необходимости искать новую работу. «Огонь!» Солдаты пятились, активно стреляя по приближающимся слаймам. «Сдерживайте их! Гранату! Нам нужно лишь выиграть немного времени!» В целом, это плохо, но работало. Потеряв щупальца или два, пауки падали, да и попадание в туловище их слегка тормозило. Увы, перебить их всех нам не позволяла банальная нехватка боеприпасов. Автоматы заглохли один за другим, переходя на одиночные, а перезаряжать их было уже нечем. У меня оставалось несколько цинков-патронов, но их еще нужно забить в магазины. Да и к японскому оружию они не подходят, а отечественного не так много. «Гражданские прошли», – сухо сообщил Диего по рации. «Хватит! Все, прошли!» – перевел я. Языковой барьер изрядно раздражал. «Отступайте!» Солдаты спешно повернулись и побежали внутрь супермаркета, причем, полагаю, если бы не приказ, то они все равно бы побежали. Спустя десяток секунд за ними устремились и слаймы. По идее, проходы внутри завалены товаром и уроненными стеллажами, так что у людей в этой гонке все же было некоторое преимущество. Я не пошел со всеми, оставшись под невидимостью на противоположной стороне улицы, чтобы убедиться, что все слаймы залезут в здание. Трудно сказать, что бы я делал в этой миссии, не будь у меня спонсора в лице государства. Охотился бы на окраине на одиночных тварей. Возможно, кому-то это показалось бы хорошим вариантом, но не мне. Ненавижу отсутствие выбора и беспомощность. На этот раз я не стал рисковать, пытаясь попасть в дверной проем из шмеля, а просто заранее оставил внутри здания несколько заминированных снарядов. Или даже чуть больше, чем несколько. «Все, военные покинули здание», — сообщила рация двери завалили, но они их надолго не удержат». «Принято», — отозвался я. «У вас примерно 15 секунд. Бегите». К этому моменту практически все слаймы забрались в здание, так что я шагнул за угол и, пройдя еще несколько метров, нажал на кнопку детонатора. Долю секунды ничего не происходило, и я уже начал опасаться, что что-то пошло не так, а затем мир тряхануло. «Похоже, план сработал. Когда люди говорят, что сделали все, что могли, чаще всего это означает, что они сделали недостаточно. Сама эта фраза – синоним поражения, ведь если посмотреть, практически всегда можно сделать чуть больше и, возможно, добиться успеха. Особенно эта фраза раздражает тогда, когда время еще остается и можно попытаться что-то изменить. По крайней мере, опоздав на поезд, я не собирался опускать руки и даже во время бегства обдумывал иные варианты. Вот и сейчас я не стал торопиться догонять остальных, вернувшись на место теракта. «Счет предъявляйте МИДу, пожалуйста». Интересно, каков тут будет ущерб? От двухэтажного здания осталась лишь пылающая груда развалин. В отличие от открытой местности, внутри было чему гореть. Кое-где по сторонам тлел выкинутый взрывом мусор, но в главном я оказался прав. Огонь не перекинулся на соседние здания. «Как все прошло?» – вновь ожила рация. «Все в порядке, цели уничтожены. Двигайтесь к условленной точке и пять-десять минут на передышку. Скоро я вас догоню». Надеяться или бояться, как посмотреть, что внутри супермаркета кто-то уцелел, не приходилось. Так что я сразу направился к слаймам, которых ранили солдаты. Те, кому повезло получить несколько пуль, не успели восстановиться достаточно, чтобы догнать стаю, и теперь станут моей законной добычей. Или жертвами, все же слаймы формально обладали разумом, пусть и явно не человеческим. Раз, два, три, четыре. Внимание! Вы получили два ОС-60 из 220. Внимание! «Вы получили два ОС-68 из 220?» «Пять?» «Нет». «На последнего из недобитков у меня были несколько иные планы». «И для начала...» «Внимание!» «Конфликт терминологии». «Возможно, текущее название не в полной мере соответствует особенностям существа». «Желаете сменить название вида на более подходящее?» «Малый слайм, тип паук, 73%». «Да». Нет. Закончив с уточнением терминологии, я не стал убивать слайма сразу, практически привычно отрубив ему щупальца, а затем вонзив системный кинжал. Медленно и осторожно, так, чтобы лезвие прошло совсем рядом, задев кристалл, но при этом не вызвало его разрушения и мгновенной гибели жертвы. Возможно, не самое подходящее время для экспериментов, но я хотел проверить одну теорию. Спустя пару минут тварь дёрнулась последний раз, и ее плоть расплылась, превратившись в лужу и позволяя кинжалу упасть. Рядом с покрытым трещинами кристаллом. Хотя камень был весь покрыт трещинами и находился на грани краха, но все же не развалился и, кажется, слегка отличался от привычного. Идентификация... Поврежденное магическое сердце, 78%. Ранг отсутствует». Тип – артефакт системы. Свойство – позволяет накапливать и сохранять ману. Емкость 90 единиц. Поврежден. Утечка – 3 единицы в час. Накопитель? Посмотрев в просвет, я заметил внутри что-то вроде застывшей в янтаре личинки насекомого. По спине пробежал легкий холодок. Именно так и выглядит оригинальное тело слайма. Не слишком ли много изменений? «Ладно, время разобраться будет позже». «Кристалл!» – хлопнул крыльями ворон. «Магическое сердце». «Кристаллы бывают разными», – наставительно заметил ворон. «Ты думаешь, я не узнаю кристалл, если назвать его другими словами?» «Ладно, пусть будет кристалл». Я убрал добычу в сумку. По идее, стоило распределить свободные параметры, но вот для этого, пожалуй, момент все еще не подходящий. «Ну и, наконец, главное, что меня сейчас интересовало, это сам кинжал. Дотронувшись до него картой, я убрал его в карман. Куда более простая и очевидная возможность сохранить и передать опыт. Просто при этом и более дорогая, ведь оружием нельзя пользоваться, пока не поглотишь то, что в нем уже есть. Я покосился на ворона. Карта пригодится мне чуть позже. Время пока еще есть. Хотя и не так много». Осталось 1 час 20 минут 3 секунды. Игроков 902 из 1000.